Вера Как важно уметь вовремя найти, увидеть, различить и выделить в человеке то лучшее и светлое, что заложено в каждом из нас Творцом. Вовремя поддержать эти порой нежные и хрупкие ростки проникновенными добрыми словами, а иногда и конкретным личным участием в его судьбе. Ведь, несмотря на наносную шелуху, Кающегося благополучия и вскормленную ложными ценностями браваду в глубине нашей падшей природы живо чувство подлинных нравственных ценностей они незаметны на первый взгляд не кричат о себе, но вдруг проявляются в ответ на доброе прикосновение к душе ласкового слова искреннего участия озаряя человека изнутри благодатными лучами любви божией и удивляется человек появившийся вдруг ниоткуда легкости и начинает трепетать его сердце от такой долгожданной встречи с тем кто и возвал из небытия удивительное средоточие непостижимых начал, коими является душа человеческая, обреченная на страдания здесь, на земле, и призванная к вечному блаженству там, в жизни вечной. И тот человек, в душе которого уже оживил Господь веру, тихо благоговеет перед этой тайной, позволяющим ему – быть частью Бога уже здесь, на земле. Уже здесь и сейчас такой человек, пусть часто ошибающийся, спотыкающийся имеет одно, но очень важное отличие от человека, веры не имеющего. Основная точка приложения его усилий уже не здесь, на земле. Он уже почувствовал ту черту, за которой нет власти, и обреченной на смерть реальности. Поэтому она уже не имеет такой власти над ним, хотя и пытается всеми силами убедить в обратном. И только, на мой взгляд, горячая вера во всей своей благодатной полноте, подкрепляемая таинствами нашей родной, многострадальной и святой православной церкви, может спасительно держать, Человека на поверхности бурного житейского моря держать так крепко и надежно, что он не погибнет в опасных волнах до краев, наполненных жестокостью, насилием и властью денег».